Глава одиннадцатая. Соглашение. Своё имя новая знакомая волчица назвать Дену, несмотря на все его усилия, так и не смогла. Отлично понимая, что хочет от неё человек, она упорно определяла себя как самку. То есть выходила так, что личный идентификатор у неё отсутствовал. Ден немного покумекал и решил, что так дело не пойдёт, и волчице необходимо имя. Ну вот какое? Ведь абы как зверя не назвать? Она сама должна быть способна его произнести, да и хотелось что-то красивое, подстать самой молодой хвостатой. Перебрав в уме несколько десятков вариантов, он остановился на имени Аура. Все звуки в этом слове посильны волчьим глоткам, это раз, а кроме того, красивое и благозвучное для людей, это два. Оставалось убедить в этом саму носительницу данного имени и отрепетировать с ней произношение. Это получилось довольно легко. После нескольких повторений, конечно, с предварительными объяснениями вообще, правда, с малой паузой посреди имени, выходила «аур-а». С фонетикой у хвостатых не было все так просто. Так вот, эту ауру Дэн привел в поселок, представил личному составу и провел для нее экскурсию по всему лагерю, включая все помещения. Обезьяна же отделилась от компании еще при возвращении к поселению. Похоже, ей срочно понадобились бананы, за которыми она и отправилась в лес, едва сошла с корабля на берег. До этого момента волки или иные звери в жилых и хозяйственных помещениях поселения не появлялись нигде, кроме грузового шлюза, если не считать пронырливых лесных варишек, ищущих чем бы поживиться. Но древесных грызунов, вроде короткохвостых белок или наглых бурундуков, почти полной копии земных, только иной окраски, из поселка прогоняли, а нынешнюю гостью приветили. На кухне ее угостили порцией фарша, который готовили для котлет, а на вышке позволили посмотреть в окуляр стационарной стереотрубы. Показали процесс закладки дров в газогенератор, не возражали против обнюхивания штабеля напеленных досок, но вот от разделочных досок на кухне отогнали мокрым полотенцем. Молодая волчица оказалась ужасно любопытной и не особо сильно изглодавшейся. Та она не просила, на окрик или шлепок реагировала без агрессии. Отсидела с детьми все уроки после ужина, а она ночь ушла в волчью сторожку к пожилой паре. Ни рычания, ни визга с той стороны не донеслось. Похоже, на постой ее пустили без возражений. На следующее утро в поле зрения наблюдателей с вышки оказалось стадо слонов, подтянувшихся с юга. Они паслись на границе леса и саванны, с корнем выдирая кустарник и молодые деревца и отправляя их в рот. Туда же уходили и нижние ветви деревьев. Исполины животного мира обламывали их и использовали в пищу. Движение этой группы растительноядных выглядело неторопливым и не вызывало опасений. Однако Зоя извлекла на общее обозрение снайперскую винтовку калибра 12,7 мм. «В принципе, слона должна принять и снайперская винтовка обычного трехлинейного калибра», сказала она, после чего быстро объяснила, как заряжать это внушительное стреляло и как раскладывать его сошки патрон для русской трехлинейки создавался во времена, когда считалось правильным, если винтовочная пуля пробивает земляной бруствер. гору мышцы даже прочный череп должно пронять и как следует проникнуть в тело. Но в случае таких внушительных размеров это может и не сработать, тем более, когда стрелок не знает, где у целей уязвимые места, поэтому крупняк мне представляется более надежным вариантом. Так что сегодня вместо ранее запланированных работ у всех будет изучение снайперской винтовки драгунова которых у нас имеется четыре штуки, и вот этой моей малышки, единственной на планете крупнокалиберной винтовки, известной в народе как Корт. Не станем заморачиваться их модификациями, поскольку нам доступна только одна. Наставления слушают все, Зоя обвела пристальным взглядом всех собравшихся. Но до стрельбы будут допущены только взрослые. Отдача и у винтовки Драгунова серьезная, не говоря уже о моей малышке, которая при неправильном обращении даже взрослому плечо отсушивает на раз. Далее начался общий для мальков и взрослых урок об оружии и боеприпасах. Как всегда, на занятиях к преподавателю обращались исключительно на «вы» и по имени-отчеству. В отличие от бытового общения, когда все-всех поминали по позывному и в единственном числе. «Зоя Филипповна, а почему вы свой пистолет-пулемет называете вереском?» – поинтересовалась Тоня. Таково было коммерческое название первой более-менее удачной модели, разработанной под этот патрон. Позднее в ее конструкцию были внесены изменения, но общее название осталось. Такое случается. Например, револьверы нередко именуют наганами или кольтами в зависимости от страны и истории ее вооружений. Винтовки, винчестерами или берданками. «А что тут за патрон и какая у него история?» – продолжила интересоваться аудитория. Началась она давненько, скоро уже 200 лет тому назад. Два немца – Борхарт и Люгер – Использовали для своего пистолета калибр пули 9 мм, потому что нужно было обеспечить сочетание пробивной силы и способности остановить противника, атакующего стрелка со штуком перевес Меньшие калибры пробивали тело, слабо задерживая нападающего, а большие создавали чересчур сильную отдачу. Выбор оказался удачным. Созданный ими пистолет прижился под названием «Парабеллум», а патрон получил распространение во многих пистолетах и пистолетах-пулеметах мира. Через какое-то время идею этого патрона подхватила и Россия, но его чуточку ослабили для уменьшения отдачи и разработали неплохой пистолет Макарова. Полиция и офицеры охотно пользовались Макаром до тех пор, пока в обиход не стали поступать бронежилеты, для которых этот патрон оказался явно слабоват. Вот для их пробития и пришлось создавать более мощный патрон с удлиненной на 3 мм гильзой. А подневое оружие. Зато теперь из наших пистолетов-пулеметов, при должной сноровке, конечно, можно попасть даже на 200 метров, а из пистолетов на сотню. Кучность позволяет. Вопрос в том, как прицелишься и насколько твердо удержишь оружие при выстреле. Поэтому для деток у нас пистолеты-пулеметы, которые полагается держать в обеих руках, и на что-то более серьезное им замахиваться явно пока не стоит. Без стрельбы по крупным целям не обошлось таки. Двух слонов пришлось застрелить, поскольку те направились в сторону посевов, а не сигнальная ракета, не светошумовая граната, их почему-то не отпугнули, скорее даже разъярили. Сам отстрел был произведен издалека, то есть без риска, абсолютно не спортивно. На огромную тушу самого крупного из исполинов взгромоздился Иван с мегафоном в руках и от всей души огласил окрестности волчьим зовом, означающим приглашение к богатой трапезе избежавшаяся на сигнал стая размером превзошла самые смелые ожидания. Насчитали более семидесяти волчьих голов или хвостов. Мужчины разделывали туши пальмами, дети проводили замеры частей тела, а звери поедали мясо и внутренности по мере того, как все это им бросали. Процесс съедания слона носил мирный характер. За кусок никто не дрался. Люди унесли бивни и несколько больших кусков шкуры. Мясо себе тоже отрезали изрядно. Надо же попробовать. Хотя бывалые охотники сразу предупредили, что мясо будет довольно жестким, поэтому его лучше тушить, и довольно долго, мало ли какие паразиты могут тут водиться. К наступлению темноты от слонов остались одни кости, которые некоторые волки продолжали обгладывать, но уже не из-за голода, а в силу давней традиции. Насытились все. В последнее время большинство мальков увлеклось биологией, особенно изучением землероев. После исчезновения штатного зоолога на этом направлении образовалась просто зияющая брешь, которую безуспешно пытался закрыть Макс, всегда интересовавшийся зверушками. Но посильная ему была в основном описательная часть, причем в направлении млекопитающих, при этом на доступном ему языке, то есть явно не на специализированном научном, и тем более не на латыни. Это при отсутствии в научных сферах планеты ихтиолога орнитолога и энтомолога. Также не было ни специалиста по червям или тем паукам, не говоря о других направлениях изучения животного мира, о которых большинство обычных людей даже представления не имеет. Нынче детвора экспериментировала с землероями. О них неотложно требовалось выяснить решительно все, для чего использовался метод научного тыка, вдохновенно организованный всеобщим авторитетом по имени Сев, который набросал план и распределил направления. Выяснилось, что в отсутствии поблизости пищи, червяки вяло перемещаются в почве, пропуская через себя все подряд, выдавая на выход это самое все во структурированном, читай, гранулированном виде, но обедненное на органику. Что-то усваивают, а что-то нет. Шли попытки выделить разницу и предоставить ее на анализ биохимикам. Попутно отработали и извлечение объектов исследований из среды обитания и установили глубины, на которых эти объекты обитают для чего было предпринято несколько вылазок в разные по почвенным условиям места, результаты которых привели к выводу, что, по крайней мере, в этих климатических условиях толщина обитаемого слоя, как правило, составляет около полуметра. Глубже они встречаются редко, а в плотной глине обнаружить их вообще не получилось. Сами червячки некрупные, от сантиметра до пяти в длину, имеют хитиновые, эм, зубы. Скорее, нечто похожее на них – явно как-то по-другому называемые, но дети просто не знали специфических терминов и называли это привычным им словом. Растущие по краям ротового отверстия в несколько рядов. Сжимают рот специальные кольцевые мышцы и весьма сильные, но кости или хитин панцирей некоторых крупных насекомых им уже не прокусить. Также они стараются обойти и твердые наросты на лапах животных, хотя справиться с ними способны. Каким образом они определяют направление, нападаль или лежащее на земле животное? Пока не выяснили. Понятно, что лезут наверх и пробуют на вкус. Но почему лезут, непонятно. Предположили, что на земле роев действует какая-то химия. Ну вот какая? Отметили скорость размножения. Твари плодились со страшной скоростью. При обилии пищи они откладывали яйца, из которых в течение считанных часов вылуплялись полноценные червячки сразу с зубами а уже через сутки эти самые были способны откладывать яйца. А когда пищи ну очень много, то начинали размножаться прямым делением, просто рвались пополам, и каждая половинка быстро преобразовывалась в целого землероя. Потом, когда вся органика съедалась, черви быстро уходили под землю. Что еще отметили юные натуралисты, так это каннибализм землероев. Они не раз наблюдали, что при большом количестве пищи они вроде как сходили с ума и могли поедать друг друга, и даже способны были вцепиться в собственный хвост, что приводило к летальному исходу. Выяснение вопроса о том, что кушают землерои привело к весьма удивительным, если не шокирующим выводам. Они пожирают даже машинное масло, солидол и полиэтилен. Хотя другие виды пластмассы, вроде целлулоида или поливинилхлорида, их не интересуют. Керосин для них лакомство – в отличие от спиртов, древесной смолы или того же дегтя, которые капают из газогенераторов. Резину они не трогают, натуральную. Зато полученную из искусственного каучука едят только так. Подозрения об искусственном происхождении червяков-землероек крепнут по мере того, как мы все больше о них узнаем, констатировала тетя Лида в очередном вечернем выпуске новостей. Создается впечатление, будто их вывели специально для того, чтобы уничтожить на планете нефть и любые ее производные, а также воспрепятствовать образованию этой самой нефти. «Думаю», — ответил женщине на экране геолог Гена из зала, «эти злобные селекционеры несколько припозднились со своей диверсией. Анализ самых глубоких кернов указывает на изменение состава органических остатков, случившееся в период от 20 до 40 тысяч лет тому назад. Подозреваю, что в грунте сохранился хитин из червячковых зубов, Он немного отличается от того, что остается от насекомых. Так что озаботившие нас мелкие твари появились на планете недавно, если оценивать срок с точки зрения созревания нефти, конечно. Только вот оборудование для достаточно глубокого бурения у нас нет. Где-то до сотни метров еще доберемся, ну или до полутора, при некотором везении. Правда, если нефтяное месторождение имеет выход на поверхность, то ваши подопечные вполне способны по трещинам добраться и до самой залежи, и заменить нефть на бесполезные для использования в нашей технике и химической промышленности отходы своей жизнедеятельности. Жизнь поселка, первоначально создававшегося как временный лагерь, постепенно менялась. Плетенные стены подтвердили свою надежность. Настоящий местный тигр с полагающимися ему полосками однажды попытался добраться до людей, но ботаничка ляля -ля, в щель между не сразу поддавшимися напору зверя прутями Затыкала незадачливого охотника пил так, что тот поспешил удалиться. Недалеко раненого легко и без потерь загрызла волчья стая. Хоть и живучей кошки, но ранение наносила женщина-биолог, понимающая не только в тычинках и пестиках, но и в устройстве организма животного. А самого смелого из волков зашила доктор Вера. Разумеется, его усыпили на время операции. Только с постельным режимом для четверолапого раненого ничего не вышло. Пациент встал, едва пришел в себя, и ни на одну перевязку не явился. Врача и девочек, учащихся на медсестер, он обходил десятой дорогой, хотя на виду появлялся и даже проходил медосмотры в бинокль. А повязку с него пришлось снимать Ивану, мужественно принявшему четыре игровых укуса. Почему ботаничку назвали Лялей? Потому что паспортное имя у нее Ольга, уже третья в относительно небольшом коллективе, а Леля уже имеется в наличии. Так вот, Ляля -ля, самая беременная из дам. Ее положение ни у кого ни малейших сомнений не вызывает, как и личность будущего отца. Парочка возникла уже тут примерно шесть месяцев назад. Старшой расписал их еще до прибытия мальков. Дамы же из женского экипажа пока стройности фигур потеряли далеко не так много. Им еще не время. Пока же они чуточку округляются и оплакивают талии. Сообщение об объявлении независимости планеты ушло на Землю еще в начале сезона дождей, четыре месяца назад. А нынче и ответ подоспел. Из портала в систему здешней звезды ненадолго вошел корабль, принявший и передавший пакеты информации. Россия безоговорочно признала независимость мачехи и предложила заключить договор о взаимопомощи. Все, как и предполагалось. Зато мировая общественность проявила неподражаемый плюрализм Выражая столь развесистый букет нисходных между собой мнений, что ничего внятного из этого потока выделить было просто невозможно. Да и некому. На мачехе живут очень занятые люди, которым некогда заниматься всякой ерундой. У них нынче идут буровые работы по всей окрестной саванне. С относительно небольшой глубины извлекаются керны, которые тщательно анализируются на предмет органических включений или окаменелостей. Геологи заняты изучением истории последних тысячелетий, и не последних. Геологическая история сейчас в фокусе внимания чуть ли не всех колонистов. Глава службы безопасности, поначалу недовольная обнагревшей детворой, пересмотрела свои взгляды на этот вопрос. Заметила, что пока взрослые занимаются наукой и развивают техническую базу, малолетки их кормят и обстирывают, словом, обслуживают. Статус их лидера, Сева, перестал казаться неестественным. Все-таки быть тоже кому-то нужно организовывать и обеспечивать. И те, кого обслуживают, вынуждены с этим считаться. Поэтому хлопота о безопасности Зоя перевела в практическую область занятий по стрельбе на вскидку по атакующему объекту. Для этого на ее челноке было доставлено с земли оборудование лазерного тира, подствольные импульсные указки и датчики с пищалками, крепившиеся на мишенях. Учащиеся, не только дети, проходили маршруты, где на них бросались мешки, набитые травой. С любого направления, в том числе и сверху с деревьев. Обучаемые при этом не жгли патроны и улучшали результаты. Только после предварительных тренировок Зоя выдавала курсантам огнеприпас, требуя потом сдавать ей стреляные гильзы. На том же ее челноке прибыл запас бездымного пороха и капсюлей, а также машинка для повторного снаряжения патронов. Мачехиане тренировались на ганфайтеров. Им это реально было необходимо.